48 Крик Уэйна Фальконора расколол тишину, окутывавшую владение Крипсена. Было 2 часа ночи. Когда Джордж Ходжас подошел к комнате Уэйна, одной из немногих в этом доме, имевшей окна, он обнаружил, что Найлз уже там. Он прикладывал к колбу Уэйна холодное полотенце. Уэйн свернулся на постели с полными ужаса глазами. Найлз был одет так, будто только вернулся с деловой встречи. «Кошмар!» — объяснил Найлз. «Я шел по коридору, когда услышал его. Он собирался рассказать мне, что это было. Да, Уэйн?» Протирая глаза, вошел Генри Брэг. «Кто кричал? Какого черта?» «С Уэйном все в порядке», — сказал Найлз. «Расскажи мне твой сон, а потом я принесу тебе что-нибудь от головной боли». Ходжасу не понравилось это заявление. «Неужели Уэйн снова сядет на свой перкадан и кадеиновые капсулы?» Прерывающимся голосом Уэйн рассказал о том, что ему приснилось. Это был ужасный призрак Джимми Джеда, скелета в желтом костюме, позеленевшем и измазанным могильной землей, кричавший о том, что ведьма из Готтерна послала его в ад, где ему предстоит вечно гореть, если Уэйн не спасет его. Когда Уэйн закончил, Из его горла раздался ужасный стон, а в глазах показались слезы. Она знает, где я, прошептал он. По ночам она бродит снаружи и не дает моему папе прийти ко мне. Брек посирел. Ходжис понял, что навязчивая идея о мертвом отце завладела Уэйном еще сильнее. Последние четыре ночи Уэйн просыпался из-за кошмаров о Джиме Джеди и Крикмарах. Прошлой ночью он даже клялся, что видел за окном смеющееся над ним бледное лицо сына Крикмара. «Уэйн рассыпается на куски», — думал Ходжас, — «прямо здесь, на солнечном побережье». «Я не могу спать!» — Уэйн схватил гладкую белую руку Найлза. «Пожалуйста! Мой папа сгнил, и я не могу теперь восстановить его!» «Все будет хорошо», — мягко успокоил его Найлз. «Нет нужды бояться, пока ты находишься в доме мистера Крипсина. Это самое безопасное место на земле. Одень халат и тапочки. Я отведу тебя к мистеру Крипсину. Он даст тебе что-нибудь успокоительное». «Одну секундочку», — раздраженно вмешался Ходжес. «Мне не нравятся все эти ночные визиты Уэйна к Крипсину. Что происходит? Мы прибыли сюда по делу а все, чем мы занимаемся, — это слоняемся по этому сумасшедшему дому. У Уэйна есть и другие обязанности, и я не хочу, чтобы он принимал пилюли. Гомеопатия, — Найлс подал Уэйну халат. Мистер Крипсин верит в оздоровительную силу природы. И я думаю, что Уэйн подтвердит, что вы можете уехать, когда захотите. — Что? И оставить его с вами? — Уэйн, послушайте меня. Мы должны вернуться обратно в файт. «Все это дело темно, как обратная сторона луны!» Уэйн завязал халат и посмотрел на Ходжеса. «Мой папа сказал, что я должен доверять мистеру Крипсину. Я хочу остаться здесь еще ненадолго. Если вы хотите уехать, то вы свободны». Ходжес увидел, что глаза юноши затуманены. Он понял, что мальчику отказывает чувство реальности. «И что за пилюли дадут Уэйну?» «Я умоляю тебя», — попросил Джордж. «Поехали домой». «Джим Кумс возьмет меня завтра с собой на Челленджер», ответил Уэйн. «Он говорит, что я могу научиться летать на нем. Это совершенно безопасно». «Но как же поход?» Уэйн покачал головой. «Я устал, Джордж. У меня боль внутри. Я сам поход, и куда еду я, туда идет и поход. Разве это не так?» Он взглянул на Генри брега Улыбка адвоката была вымученной и натянутой. «Конечно, как скажешь, Уэйн. Я за тебя на все сто». «Вам не стоило беспокоиться, джентльмены», — сказал Найлз, беря Уэйна за локоть и направляясь в сторону двери. «Я послежу за сном Уэйна». Неожиданно лицо Джорджа Ходжеса покраснело от ярости. Он пересек комнату и положил руку на плечо мужчине. «Послушайте вы!» Найлс молниеносно развернулся, И в горло Ходжеса уперлись два жестких пальца. Ходжес почувствовал короткую ослепляющую боль, от которой подогнулись его колени. Через сотую долю секунды рука Найлза снова спокойно висела вдоль его тела. В его бледно-серых глазах мелькнул тусклый огонек. Ходжес закашлялся и отошел в сторону. «Извините, — сказал Найлз, — но вы никогда не должны касаться меня таким образом. Вы...» «Вы пытались меня убить», — прохрипел Ходжес. «У меня есть свидетели. Клянусь Богом, я привлеку вас за все, что вы натворили. Я уезжаю отсюда сейчас же». Он, шатаясь, прошел мимо них к выходу из комнаты, прижимая руку к горлу. Найлз оглянулся на Брэга. "Оризонте вашего друга, мистер Брэг. Ему не выйти из дома до утра, потому что двери и окна заперты гидравлически. Я поступил грубо, и я извиняюсь». «О, конечно, все в порядке. Я имею в виду, что Джордж немного расстроен. Точно. Я уверен, что вам удастся его успокоить. Поговорим утром». «Хорошо», — согласился Брэк и соорудил слабую улыбку. Август Крипсин ждал в своей спальне этажом выше в другом конце дома. Когда Уэйн впервые увидел ее, она напомнила ему больничную палату. Стены были белыми, а потолок был разрисован под голубое небо с белыми облаками. Жилая часть состояла из софы, кофейного столика и нескольких кожаных кресел. Пол покрывали персидские ковры мягких тонов, а торшеры излучали золотистый свет. Большая кровать, укомплектованная пультом управления освещением, влажностью и температурой и содержащая несколько маленьких телевизионных экранов, была со всех сторон окружена пластиковой занавеской наподобие кислородной камеры. Рядом с кроватью был установлен кислородный баллон с маской. Шахматная доска все еще стояла на длинном кофейном столике тикового дерева, где была оставлена прошлой ночью. Крипсин, одетый в длинный белый халат, сидел рядом с ней. Когда Найлс привел Уэйна, его глаза оценивали варианты продолжения партии. На Крипсине были надеты тапочки и хирургические перчатки. Его тело покоилось в специальном управляемом кресле. «Опять кошмар?» — спросил он у Уэйна, когда Найлз вышел. «Да, сэр. Присаживайся. Давай продолжим игру с того места, на котором прервались». Уэйн пододвинул к себе кресло. Крипсин учил его основам игры. Уэйн безнадежно проигрывал, однако кони, пешки, ладьи и все прочее отвлекало его от плохих снов. «Они были настолько реальны, да?» спросил Крипсин. «Я думаю, что кошмары более реальны, чем обычные сны». Он указал на две пилюли, белую и красную, и на чашку травяного чая, которая стояла напротив Уэйна. Уэйн без колебаний проглотил пилюли и запил их чаем. Они помогали ему расслабиться, помогали уменьшить мучительную головную боль, и после того, как он к утру засыпал, он знал, что ему будут сниться только прекрасные сны о том, как он был маленьким и играл с тобби. В этих навеянных лекарствами снах все было безмятежным и счастливым, и зло не могло найти дорогу к нему. Маленький человек боится мало понятных вещей, И только человек с большим характером, «Чувствует настоящий ужас. Я наслаждаюсь нашими беседами, Уэйн. А ты?» Уэйн кивнул. Он уже начал чувствовать себя лучше. Сознание прояснилось, затхлые сети страха растаяли, и он почувствовал себя, как на свежем летнем ветерке. Еще немного, и он засмеется, как маленький мальчик. Все страхи и ответственность исчезнут, как плохие сны». «Всегда можно судить о человеке», — сказал Крипсин, — «по тому, чего он боится. И страх может быть также орудием, большой рукояткой, с помощью которой можно заставить вращаться мир в любом направлении. Ты лучше всех людей должен знать силу страха». «Я?» — Уэйн оторвал взгляд от шахматной доски. «Почему?» «Потому что в этом мире есть два величайших ужаса — болезнь и смерть». Ты знаешь, сколько миллионов бактерий населяет человеческий организм? Сколько из них может внезапно стать смертельно опасными и начать сосать соки из человеческих тканей? Ты знаешь, как хрупок человеческий организм, Уэйн? Да, сэр. Твой ход. Уэйн начал изучать лежащую перед ним доску из слоновой кости. Он пошел слоном, не имея в голове других идей, кроме как съесть одну из черных ладей Крипсина. «Ты уже забыл то, что я говорил тебе», — заметил Крипсин. «Ты должен научиться смотреть через плечо». Он протянул руку на другую сторону доски и съел второй своей ладьей последнего слона Уэйна. Лицо его при этом напоминало раздутую белую луну. «Почему вы живете так?» — спросил Уэйн. «Почему вы не выходите наружу?» «Почему же? Иногда выхожу, когда у меня намечена какая-то поездка». 49 секунд от двери до лимузина, 46 – от лимузина до самолета. Неужели ты не понимаешь, что плавает в воздухе? Каждая эпидемия чумы, которая свирепствовала в городах и странах, кося сотни тысячи, начиналась с маленького микроорганизма. Паразита, который выделился при чихании или прицепился к мухе, когда та залезала в крысиную нору. Он наклонился к Уэйну, его глаза расширились. Желтая лихорадка, тиф, холера, малярия, черная чума, сифилис, кровяные нематоды и черви могут инфицировать вас и убить вашу силу, оставив в результате пустую оболочку. Бациллы бубонной чумы могут быть дремлющими и безвредными на протяжении поколений, а затем неожиданно истребить полмира». На черепе Крипсина засверкали маленькие капли пота. «Болезнь», — прошептал он, — «она повсюду вокруг нас. Она прямо за этими стенами, Уэйн, прижалась к ним и пытается проникнуть внутрь». «Но люди теперь иммунны ко всем этим вещам», — возразил Уэйн. «Никакого иммунитета не существует», — Крипсин почти кричал. Его губы несколько секунд беззвучно шевелились. Степень сопротивляемости росла и падала. Болезни менялись. Вирусы мутировали и размножались. В 1898 году бубонная чума убила в Бомбее 6 миллионов. В 1900 году она появилась в Сан-Франциско. Аналогичные чумные бактерии были найдены у земляной белки. Ты понимаешь, они ждали. Каждый год в Соединенных Штатах регистрируются случаи заболевания проказой. В 1948 году в Штатах чуть не разразилась эпидемия оспы. Болезнь все еще здесь. Кроме того, появились новые бактерии, новые паразиты, которые эволюционировали все это время. Если болезни поставить под контроль, то и смерть окажется под контролем, сказал Крипсин. Какую силу должен иметь человек, чтобы не бояться? Эта сила сделает его подобным Богу. Я не знаю, я никогда не думал об этом с такой точки зрения. Уэйн взглянул в обрюкшее лицо Крипсина. Глаза мужчины были бездонными черными омутами. Опоры на коже напоминали размером блюдца. Его лицо, казалось, заполнило всю комнату. По телу Уэйна разлилось тепло и ощущение безопасности. Он знал, что в этом доме он был в безопасности, и несмотря на то, что иногда он видит кошмары, посылаемые ему этой женщиной-колдуньей, она не сможет до него добраться. Ничто не сможет добраться до него, ни обязанности, ни страхи, ни какие-либо болезни окружающего мира». Крипсин поднялся с кресла с ворчанием гипопотама выныривающего из черной воды. он неуклюже пересек комнату, подошел к кровати, отодвинул окружающую его пластиковую занавеску и нажал пару кнопок на пульте управления. В тот же миг на трех видеоэкранах возникло изображение. Уэйн искоса взглянул на них, и хмыкнул. Это были видеозаписи его телевизионного шоу, и на всех трех экранах Он касался людей, стоящих в очереди исцеления. «Я смотрю это снова и снова», — сказал огромный мужчина, — «и надеюсь, что вижу правду. Если это так, то ты единственный человек на земле, который может сделать для меня то, что я хочу». Он повернулся к Уэйну. «Мой бизнес комплексный, требующий много внимания». Я владею компаниями от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, плюс еще многими в других странах. Для распоряжений я пользуюсь телефоном. Люди делают все, чтобы стать ближе ко мне. Однако мне 55 лет, мне везде мерещатся болезни. И я чувствую, что дела ускользают у меня из рук. Я не хочу, чтобы это произошло, Уэйн. Я перенесусь в рай или в ад, оставив дела такими, как есть. Его черные глаза загорелись. «Я хочу отвести от себя смерть!» Уэйн смотрел на свои руки, сцепленные на коленях. Голос Крипсина эхом отдавался в его голове, будто он сидел в огромном кафедральном соборе. Он вспомнил, что его папа говорил ему, чтобы он хорошо прислушивался к тому, что говорит мистер Крипсин, потому что он мудрый и справедливый человек. Крипсин положил руку на плечо Уэйна. «Я рассказал тебе о своем страхе, теперь расскажи мне о своем». Уэйн поначалу нерешительно стал рассказывать. Потом он разговорился, пытаясь высказать все, что было внутри него, и зная, что мистер Крипсин поймет. Он рассказал ему о Рамоне Крикмар и ее сыне, о том, как она прокляла их с отцом и пожелала отцу смерти, о смерти и воскрешении своего отца, о том, как она стала насылать на него кошмары и как он не может выгнать из головы ее лицо или лицо мальчика-демона. «Из-за нее у меня болит голова», — объяснил Уэйн. «А этот парень... Иногда я вижу его глаза, смотрящие на меня как... Как будто он думает, что лучше меня», — Крипсин кивнул. «Ты доверяешь мне сделать для тебя хорошее дело, Уэйн?» «Да, сэр, доверяю». «Ты чувствуешь себя удобно и комфортабельно здесь. Я помогал тебе заснуть и все забыть». «Да, сэр, я чувствую, что вы верите мне. Вы слушали меня, и вы поняли». Другие, они смеялись надо мной, как тогда под Тауэром. «Тауэр?» — спросил Крипсин. Уэйн тер лоб, но не отвечал. «Я хочу показать тебе, сынок, как я могу быть искренен. Я хочу, чтобы ты доверял мне». Я положу конец твоим страхам. Это будет сделать просто, но... Если я сделаю это для тебя, то я попрошу тебя сделать кое-что для меня взамен, чтобы я мог знать, насколько искренен ты. Понимаешь? Пилюли заработали. Комната начала медленно вращаться, цвета перемешались в длинную радугу. «Да, сэр», — прошептал Уэйн. Они должны гореть в адовом пламени навечно. Навечно! Я помогу тебе послать их в ад. Крипсин наклонился над Уэйном, сжав его плечо. Я попрошу мистера Найлза позаботиться об этом. Он религиозный человек. Мистер Найлз мой друг, сказал Уэйн. Он приходит по ночам и разговаривает со мной. И он приносит мне перед сном бокал апельсинового сока. Уэйн заморгал и попытался сосредоточить взгляд на лице Крипсина. «Мне нужно немного волос колдуньи. Я хочу подержать их в руках, потому что я знаю». Огромное лицо улыбнулось. «Это просто!» — прошептало оно.